Ну что, Яков, все ли ты понял? Все понял. Воля ваша. И смотри, ничего не напутай. Слушаюсь. а какое приказание будет насчет хабаровских денег? Оставить в конторе и отнюдь никуда не употреблять без моего приказания. Слушаюсь. Только позвольте вам доложить, Петр Александрович, что как вам будет угодно, а в совет к сроку заплатить нельзя. Вы изволили говорить, что должны получиться деньги с залогов, с мельницы и сена. Так я боюсь, как бы нам не ошибиться в расчетах. От чего? А вот, извольте видеть, насчет мельницы так Мельник уже два раза приходил ко мне от срочки просить. И Христом Богом вожился, что денег у него нет. Да он и теперь здесь. Не угодно ли вам будет самим с ним поговорить? Не стоит, пожалуй. Что же он говорит? Да известно, что... Говорит, что помола совсем не было, что какие деньжонки были, так все в плотину посадил. Ну, так другого мельника взять надо. Что ж, или нам его снять, сударь, так опять-таки найдем ли тут расчет? <сёк> все тоже и получим. Э, э, насчет залогов изволили говорить, так я уже, кажется, вам докладывал, что наши денежки там сели и скоро их получить не придется. Я на медне посылал в город к Ивану Афанасьевичу Воз муки и записку об этом деле Так они опять-таки отвечают, что и рад бы, мол, стараться для Петра Александровича Но дело не в моих руках А что, как по всему видно, так вряд ли и через два месяца получится ваша квитанция Ну а что насчет сена, изволили говорить? Так оно положим и продастся на три тысячи Только коли его теперь продавать, так дело не спасем Опять-таки проторгуем, сами извольте знать Вот что, Яков, я распоряжений своих не переменю Но если в получении этих денег действительно будет задержка То нечего делать, возьмешь из Хабаровских сколько нужно будет Слушаюсь Вот теперь, судя по пальцам, Яков доволен. Добился таки своего. Яков был крепостной, весьма усердный и преданный человек. Он, как и все хорошие приказчики, был до крайности скуп за своего господина и имел о выгодах господских самые странные понятия. Он вечно заботился о приращении собственности своего господина За счет собственности госпожи Стараясь доказывать, что необходимо употреблять все доходы С ее имения на Петровской То есть село, в котором мы жили Ну, мальчики, теперь подойдите С добрым утром, папа! С добрым утром! С добрым, с добрым! У меня есть кое-что сказать вам Не знаю, обрадуетесь вы или нет, но возраст, которого вы достигли, едва ли позволяет продолжать вам бить баклуши в деревне. Вы уже не маленькие, пора серьезно учиться. Я думаю, вы уже знаете, что нынче в ночь я еду в Москву. Так вот, я беру вас с собою. Вы будете жить у бабушки, а маман с девочками останется здесь». И знаете, что для нее одно будет утешение слышать, что вы учитесь хорошо и что вами довольны. Матушка просила передать, чтобы вы зашли к ней, прежде чем пойдете на гумно. Да-да, непременно. Я и сам собирался. Так вот, что предвещал мой сон ехать и так скоро. Тут я уже несколько дней замечал в доме странные приготовления, но никак не думал, что они касаются нас. Можно было догадаться. Дай Бог только, чтобы не было чего-нибудь еще хуже. Да, а все-таки неожиданно. Володя был заметно растерян. Что же касается меня, то мне очень-очень жалко было матушку. И вместе с тем осознание, что мы точно стали большие, радовало меня. Разные мысли мелькали в моей голове Я не трогался с места И пристально смотрел на черные бантики своих башмаков Ежели мы нынче едем, то верно классов не будет Это славно Однако жалко Карла Ивановича Его верно отпустят, потому что иначе не приготовили бы для него конверта Эх, уж лучше бы век учиться до него изжать Не расставаться с матушкой И не обижать бедного Карла Ивановича Он и так очень несчастлив. У, -у а барометр-то понизился. Да, Яков, забыл сказать, собак кормить не следует. После обеда мы выйдем на прощание послушать молодых гончих. Слушай, А вы, мальчики, ступайте учиться. Как раз до обеда позанимайтесь, а потом так и быть, возьму вас на охоту. Хорошо, папа. Когда же я буду большой? Перестану учиться и всегда буду сидеть не за диалогами, а с теми, кого я люблю. Милка, Милочка, иди ко мне. Фу, ты, ты греешься на солнышке и не знаешь, что мы нынче расстанемся. Мы едем. Прощай. Никогда, может, и не увидимся больше. Никогда. Николенька, где же ты? Иди в класс. Никогда не забуду этот день. Карл Иванович был очень не в духе. Это было заметно по его сдвинутым бровям и по тому, как он швырнул свой сюртук в комод и как сердито подпоясался, и как сильно черкнул ногтем по книге диалогов, чтобы означить то место, до которого мы должны были вытвердить. Володя учился порядочно. Я же так был расстроен, что решительно ничего не мог делать. Долго бессмысленно смотрел я в книгу, но от слез набиравшихся мне в глаза при мысли о предстоящей разлуке не мог читать. Когда же дошло до чистописания, то от слез, падавших на бумагу, я наделал таких клякс, будто писал водой на оберточной бумаге. Вас есть, даст! Попрошу вукол на колени сейчас же! Что это право такое? Это Это кукольная комедия какая-то! А не урок Простите меня, Карл Иванович Я не специально Не специально Фот я вас Карл Иванович сердился Даже угрожал линейкой Но увидев, что от слез я не могу больше ни слова вымолвить И чувствуя, должно быть, свою несправедливость Он ушел в комнату Николая И хлопнул дверью И с классной Слышен был разговор в комнате дядьки Ты слышал, Николай? что дети едут в Москву. Ну как же? Слышал. Сиди, сиди, Николай. Ничего. Сколько не ни делай, то про людям как-нибудь привязан видно. но благодарности нельзя ожидать. Так ведь, Николай. Так. Я 12 лет живу в этом томе и могу сказать, «Перед Богом, Николай, что я их любил и занимался ими больше, чем ежели бы это были мои собственные дети». Ну, «Ты помнишь, Николай, когда у Володеньки была горячка? Помнишь, как я девять дней, не смыкая глаз, сидел у его постели?» «Как не помнить?» «Да, тогда я был добрый, милый Карл Иванович, тогда я был нужен, а теперь, теперь дети большие стали». Им надо серьезно учиться. Точно они здесь не учатся, Николай. Как же еще учиться, кажется? Да, теперь я не нужен стал. Меня и надо прогнать. А где обещание? Где благодарность? Наталью Николаевну я уважаю и люблю Николай. Да что она? Ее воля в этом доме все равно, что вот этот обрезок кожи, из которого ты сапоги шьешь. Я знаю, чьей-то штуки. И от чего я стал не нужен? От того, что я не льщу и не потакаю во всем, как иные люди. Я привык всегда и перед всеми говорить правду. Бог с ними. От того, что меня не будет, они не разбогатеют, а я, Бог милостив, найду себе кусок хлеба. Ну да. Не так ли, Николай? Дай бы Бог, Господь милостив. Ну вот. Много и долго говорил в этом духе Карл Иванович. Говорил о том, как лучше умели ценить его заслуги у какого-то генерала, где он прежде жил. Мне очень больно было это слышать. Говорил о Саксонии, о своих родителях, о своем друге Портном и тому подобном. Я сочувствовал его горю. И мне было жаль, что отец и Карл Иванович, которых я почти одинаково любил, не поняли друг друга. Я опять отправился в угол, И сел на пятки. Как бы восстановить между ними согласие? Господи, вот чего бы мне хотелось больше всего. Так. Можете встать из своего угла. Приготовьте тетрадь для писания под тиктовку. Фертих? Я. Yeah. Готовы? Кут. Пишите. Фон Аллен. Лайден. Schaften die zamste ist die ist die undankbarkeit Punktum Haben Sie geschrieben написали yeah. Ja Kut, Переведите Из всех пороков самый ужасный это неблагодарность Так, теперь вы, Вольдемар. Из всех пороков самый ужасный – это неблагодарность. Рихтих. Ферно. фон аллен лейденшафтен, ди граузамсте ist die undankbarkeit. Из всех пороков самый ужасный – это неблагодарность. Несколько раз... С различными интонациями И с выражением величайшего удовольствия Прочел Карл Иванович это изречение Выражавшее его задушевную мысль Потом задал нам урок из истории И сел у окна Лицо его не было угрюмо, как прежде Оно выражало довольство человека Достойно отмстившего За нанесенную ему обиду Уже без четверти час А Карл Иванович не думает Отпускать нас Скучно Да и есть охота. Скорее бы обед. Вот уже дворовая женщина с мочалкой пойдет на тарелки, и слышно, как шумят посуды в буфете. Раздвигают столы и ставят стулья. Вон и мими с девочками идут из сада. Ну что тут не видать дворецкого фоки. Обожаю, когда он заходит в классную и торжественно объявляет, что кушать готово. Тогда уж сразу можно бросать книги и бежать вниз, не обращая внимания на Карла Ивановича. О! Кто-то идет. Но не Фока. У него всегда скрипят споги. А эту походку я не знаю. Папа Алис. Ой, какой страшный. Ну-ка, ну-ка. И что это он с таким чувством рассматривает Володину голову? «Жалко, жалко, О, больно, сердечные улетят…» «Кто О, это?» «Сумасшедший какой-то!» улетят!» «И этот пойдет с нами?» «Вероятно, ты же знаешь маменьку!» Это был юродивый и странник Гриша. Откуда был он? Кто были его родители? кто побудило его избрать ту жизнь, какую он вел. Никто не знал этого. Знали только, что он зиму и лето ходит босиком, посещает монастыри, дарит образочки тем, кого полюбит, и говорит загадочные слова, которые многими принимались за предсказания. Никто никогда не знал его в другом виде. И одни говорили, будто он несчастный сын богатых родителей и чистая душа, а другие, что он просто мужик и лентяй. «Кушать готово, всех просят в залу». В гостиной папа и маман ходили рука об руку и о чем-то тихо разговаривали. Мими чинно сидела на одном из кресел, симметрично под прямым углом, примыкавшим к дивану, и строгим, но сдержанным голосом давала наставление сидевшим подле нее девочкам, своей двенадцатилетней дочке Катеньке и нашей сестре Любочке. Как только Карл Иванович вошел в комнату Она взглянула на него Тотчас же отвернулась И лицо ее приняло выражение Которое можно передать так Я вас не замечаю, Карл Иванович И учтите, никакого русского языка К вам, мальчики, это тоже относится Бонжур, мими Да-да, Бонжур, мими. все только по-французски Что за несносная особа При ней ни о чем нельзя разговаривать Она все находит неприлично Этот ее французский Неужели она не понимает Что нам хочется болтать по-русски И какое ей до нас дело Пускай учат своих девочек У нас есть на это Карл Иванович Николенька, попроси мамашу Чтобы нас взяли на охоту Только непременно и Володя скажет, что попросил Хорошо, постараемся Девочка, где вы прыгаете? А ну на место oui, мадам. Жалко Улетела «Улетит голод в небо! Ах, на могиле камень!» Гриша обедал в столовой, но за особенным столиком. Он не поднимал глаз от своей тарелки, изредка вздыхал и делал страшные гримасы. Маман с утра была расстроена. Присутствие слова и поступки Гриши заметно усиливали в ней это расположение. Да, я все забываю попросить тебя, Пьер, об одной вещи. На, возьми тарелку. Благодарю. Что такое? Вели, пожалуйста, запирать своих страшных собак. А то они чуть не закусали бедного Гришу, когда он проходил по двору. Так они и на детей могут броситься. Хотел, хотел, чтобы загрызли. Бог не попустил Грех собаками травить, большой грех. Не бей, Большак, что бить. Бог простит, дни не такие. Что это он говорит? Я, я ничего не понимаю. А я понимаю. Большак. Он так всех вообще мужчин называет. Он мне рассказывал, что какой-то охотник нарочно на него пускал собак, так он и говорит: Хотел, чтобы загрызли, но Бог не попустил и просит тебя, чтобы ты за это не наказывал его. А, вот что. Почем же он знает, что я хочу наказывать этого охотника? Ты знаешь, я вообще небольшой охотник до этих господ, но этот. Особенно мне не нравится и должен быть... Ах, не говори этого, мой друг, как ты можешь судить? Кажется, я имел случай изучить эту породу людей. Их столько к тебе ходит, все на один покрой. Вечно, одна и та же... Передай столь. мне, пожалуйста, пирожок. Что? Хороши ли они нынче? Нет, меня сердит, когда я вижу, что люди умные и образованные вдаются в обман Я тебя просила передать мне пирожок И прекрасно делают, что таких людей сажают в полицию Они приносят только ту пользу, что расстраивают и без того слабые нервы некоторых особ На, держи свой пирожок Я на это тебе только одно скажу Трудно поверить, чтобы человек, который, несмотря на свои 60 лет, зиму и лето ходит босой и, не снимая, носит под платьем вериги в два пуда весом и который не раз отказывался от предложений жить спокойно и на всем готовом. Трудно поверить, чтобы такой человек все это делал только из лени. А насчет предсказаний верю я в них недаром. Я тебе рассказывала, кажется, как Кирюша день в день, час в час предсказал покойнику папеньки его кончину. Ах, что ты со мной сделала? Зачем ты напомнила мне о его ногах? Я посмотрел, и теперь ничего есть не буду. Девчонки все извертелись. Ожидаю, что мы попросим взять их с собой. Вот и попроси. Ну, ты ведь старший. Тебя скорее послушают. Ладно. Папа! Мы хотим попросить. Поскольку мы нынче должны ехать, то нельзя ли девочкам поехать вместе с нами на охоту? Мы бы очень этого желали. Почему бы нет? Я и сама поеду. Разреши им, Пьер. Ну, хорошо. Уговорили. Обед кончился. Большие пошли в кабинет пить кофе. А мы побежали в сад шаркать ногами по дорожкам, Покрытым упавшими желтыми листьями И разговаривать Говорили о том, как стыдно Что Любочка тише бегает, чем Катенька О надоедливости мими О том, что интересно было бы Посмотреть вериги Еродивого Гриши О том же, что мы расстаемся Ни слова не было сказано День был жаркий Белые причудливых форм Тучки с утра показались на горизонте Потом все ближе и ближе стал сгонять их маленький ветерок, так что изредка они закрывали солнце. Но сколько ни ходили и ни чернели тучи, видно, не суждено им было собраться в грозу и в последний раз помешать нашему удовольствию.